Глава 20 Дворцовый город Даду Голос евнуха надсмотрщика хлестал без кнута. Шевелитесь. Свиреницей рабынь в изорванных одеждах Джу прошла сквозь арку каменных врат дворцового города. Пока ее везли в даду в числе других рабов, она изумлялась, в какие руины о превратил предместье города. Черные корни вывороченных деревьев сменялись развалинами деревушек и разграбленных домов удовольствия. На полях зеленели свежие весенние побеги в перемешку с неубранным, засохшим прошлогодним урожаем. На такое способен только человек, которому все равно, что после него останется, потому что значение имеет один единственный момент в грядущем именно в нем сливаются в цель. И смерть. В дворцовом городе он достиг этого момента. Монахи странствуют больше, чем прочие люди. Многие из тех, кто гостил в Уханьском монастыре или возвращался туда, рассказывали о блеске монгольской столицы. Они описывали город, чьи золотые стены и постройки сияли новизной на фоне сухих холмов. Но взгляду Джо открывался мир. Потерявшие все краски и все великолепие, стоит только опустить глаза от темных облаков, кипевших под небесами. Флаги, трепещущие на стенах, были не лазурные, как помнилось Джу по битвам, а оттенка лесного озера в сумерках, словно ночь сгустилась над великой Юанью. Стены действительно оказались золотые и в позолоте а дворы вымощены чистейшим мрамором. Но ничего не сияло. Когда Джу коснулась балюстрады, которая некогда была белоснежной, на пальцах осталась сажа. Грязь войны ложится потиной на все, к чему прикоснется. Ван Баосян, явившийся из тени, чтобы отнять у нее трон, не покончил с великой Юанью. Он ее продолжил. Мир, погребенный в зале собственного разрушения. «А ведь все могло обернуться иначе», — горестно подумала Джу. «Останься, о Йоанн, на ее стороне. Сумей он преодолеть ненависть к себе и поверить в нее, довериться ей. Он мог бы выжить. Вместе они создали бы новый мир, вместо этого, в котором свет превратился во тьму. А боль...» в бесконечную муку. Рабы трусили вперед, повесив головы. Волосы Джу были распущены, платья некрашенной ткани изорваны и в пятнах. Деревянная рука висела на поясе. Джу знала, что в этом темном, печальном городе выглядит обычно, как еще одна сломленная женщина из спавшего нанчана. Еще одна женщина — С застывшей маской горя и боли на лице, изнасилованное воино Юляна, искалеченное ради насмешки над его одноруким соперником Джу Юанджаном, а затем проданное в рабство. Джу даже притворяться не пришлось, чтобы войти в образ. Она просто перестала скрывать свою настоящую боль, обнажила собственную утрату во всем ее ужасе и увидела, что другие рабы отшатываются от этого с еще большей враждебностью, чем даже от увечья. И не мудрено. Прикасаясь к чужой боли, рискуешь сам ощутить ее, если только ненависть не поможет разорвать возникшую связь. А главное — желание большинства людей избегнуть боли. Конечно, им проще ненавидеть. Когда рабы плелись вслед за надсмотрщиком по высоким, залитым голубой тенью переходом дворцового города, до Джуда носились далекие крики. Надсмотрщик тут же рявкнул. «Ниц!» Рабы неуверенно толпились, и тогда он схватил первую женщину в ряду, пнул по ноге так, что та с криком упала на одно колено и пригнул ее голову к земле сильной рукой. «Жить надоело!» Нет? Тогда подойти ниц, когда приближается великий хан. Его тон не допускал возражений. Остальные поспешно попадали на холодный белый песок коридора. Когда Гоман достиг пика, мимо промчался высокий полонкин. Но Джу не было видно ничего, кроме множества бегущих ног. Прямо сороконожка. К тому моменту, когда рабы поднялись и снова построились вереницей, Паланкин добрался до большой площади за аркой в конце перехода и приостановился у подножия лестницы, ведущей в громадный зал с колоннами и крышей, изукрашенной драгоценными камнями. Издалека был едва виден человек, сошедший на ступени. В отличие от своих предшественников, он носил черное. Золотые драконы на шелке, знаки его титула, переливались ночными созвездиями. Джу, затаив дыхание, созерцала Вана Баосяна, великого хана. Она не испытывала ни гнева, ни ненависти, всего лишь узнавания. Вот человек, владеющий тем, о чем она мечтала. Человек, вставший между ней и ее мечтой. Он сделал шаг... И тут же затерялся в толпе евнухов, придворных и стражников. Я не могу дать тебе войска, сказал ей тогда белый призрак, оказавшийся госпожой Ки. Но если ты готова на все, как утверждаешь, я открою тебе обходной путь к победе. На данный момент Ван Баосян, единственный во всем Ханбалыке, кто обладает небесным мандатом. С прежним Великим Ханом дело обстояло так же, но это не правило, а скорее исключение. Обычно перед тем, как взойти на престол, Великий Хан устанавливает линию преемственности, выбирая законного наследника, у которого также есть мандат. Однако если случится так, что Великий Хан умрет, не оставив признанного преемника, министры и полководцы, Без сомнения примут в качестве замены любого человека, отмеченного небесами, особенно когда за ним стоит армия. Госпожа Ки разглядывала коленопреклоненную Джу. Сыном небес всегда становился мужчина. Нарушить обычай — все равно, что попрать порядок, на котором держится вселенная. Но, возможно, есть логика в том, что Великая Юань — Падет от руки того, кто заодно разрушит и мир, где она существовала. Новому правителю новый мир. К старому я привязанности не питаю. В нем не нашлось места для моего сына, казненного собственным отцом. Тот счел его недостойным наследовать царство. Ветер пробежался по саду, встряхнул ветви ив. Снежные облачка медленно и беззвучно оседали в сугробы. Ты не мужчина, Джу Юаньчжан. Отмечена ли ты вопреки этому небесами? Сквозь боли и горе Джу дотянулась до собственной неуничтожимой сути и сказала, вспомнив яростный момент, когда она стала собой, хозяйкой собственной жизни и судьбы. Отмечена. Тогда я помогу тебе проникнуть во дворец. Убей, Ивана Баосяна. Встань и провозгласи себя императором, завоюй трон изнутри. Через просторный двор Джу наблюдала, как золотая искра, окруженная темным гало сопровождающих, восходит по ступеням. Убийство и предательство породили великое множество призраков, дремлющих в холодной тени лабиринтов власти. Но есть веская причина, почему среди этих призраков почти не встречается правящих правителей. Великий хан, возможно, единственный, кто стоит в центре мира. Однако в одиночестве он ни на миг не остается. В дворцовом городе рабы занимались работой, о которую не захочет морать руки даже последняя из служанок. Их под надзором водили по разным резиденциям, где они выливали ночные горшки в корзины, а затем тащили эти корзины на шестах через плечо за стены дворцового города к повозкам с нечистотами. Вроде не так и тяжело, думала Джу. В свое время бывало и похуже. Чистка монастырского нужника свежа в памяти даже столько лет спустя. К тому же рабы в своей прошлой свободной жизни наверняка не золото ели. Нет. Истинная пытка для невольника — знать, что не осталось ничего, кроме работы, и что пахать он будет, пока не сломается. Да и тогда никто о нем не пожалеет. Цена рабу — полушка. Как вскоре сообразила Джу, дворцовые слуги рабов не замечают. Были там служанки низшего ранга, которые стирали белье и таскали корзины с углем, Были кухарки и белошвейки, которые толпами гнули спину над вышивкой. Были главные над служанками, фрейлины, управляющие и евнухи, которые встречались повсюду, от носильщиков-паланкинов до помощников императорских врачевателей. Сюда, кажется, съехались люди со всех уголков империи, говорящие на всех языках, которые в ходу меж четырех океанов хотя преобладали выходцы из Карё и других вассальных государств, вероятно, отправленные в Великую Юань вместе с Данью. Джу пришла к выводу, что дворцовый город можно назвать городом в полном смысле слова. В данный момент императорский гарем состоит из одной лишь императрицы. Но в будущем, когда появятся десятки наложниц, каждая со своим хозяйством – Все эти тысячи работников, безусловно, понадобятся. С золотарской работы день у рабов только начинался. После этого они ведрами выгребали угольную золу из многочисленных очагов, выносили объедки из кухонь, а потом выстраивались в ряд у колодца, по цепочке таская и передавая дальше ведра с водой. Джу удивлялась, как ее выматывает эта работа. «Разнежилась от царской жизни», — иронично думала она. «Шевелись!» — завопила главная. Рабыни перед Джу едва плелась от колодца с двумя полными ведрами. Не просто делать одной рукой то, что все делают двумя, но приноровиться можно. Подъемник колодца был устроен просто. Джу прицепила первое ведро к концу веревки, и швырнула его в колодец наполняться, затем подтянула наверх, и чтобы оно не упало обратно, наступила на противоположный конец веревки, свернутый кольцом. Затем наклонилась снять его левой рукой с крюка. Джу взялась за ручку ведра, но не успела она приподнять и отцепить его, как раздался крик. «Великий хан идет! Рабы! Ниц!» Все произошло мгновенно. Рабы дружно развернулись к дороге, и Джу получила по спине шестом, лежавшим на плече у соседки. Она вскрикнула и чуть не упала. Опорная нога подлетела вверх, ведро выскочило из-под левой руки и рванулось вниз с такой силой, что чуть не утащила Джу за собой. А правая рука, вскинутая для равновесия, угодила в веревочные кольца и ее немилосердно потянуло вверх через блок. Раздался треск, и ведро, подпрыгивая, замерло в колодце на полпути. Джу пыхтя посмотрела вверх, туда, где ее деревянную руку, запутавшуюся в веревочном узле, заклинило между деталями подъемной системы. Казалось, плечо сейчас вывихнется. Она попыталась выдернуть руку, дернула посильней, но та застряла. Джу привыкла стоять, когда все остальные кланяются. Но прямо сейчас ей это было совсем не нужно. Хочешь жить — падай, Ниц. Она рванулась еще сильней. По спине, обращенной к дороге, побежали мурашки, точно от тысячи иголок. Джу прямо чувствовала, как сзади на нее стремительно надвигается тьма, подобная многоногому чудовищу, Какая это будет ирония, если ее, точно раба, забьют насмерть за отказ поклониться тому, кто отнял у нее трон?» Она рванулась из всей силы. «Надо освободить...» «Рывок?» И, отлетев от колодца, Джу приземлилась на одно колено у края дороги. Склонила голову как раз вовремя. Не сбавляя темпа, мимо промчалась и скрылась процессия великого хана. Сердце у Джу все еще бешено стучало. Обрубок руки лежал на согнутом правом колене. Его соднило. Мягкая повязка частично съехала и развязалась. В отчаянии она высвободила не всю руку, а выдернула обрубок из плотного деревянного наруча, которым тот крепился к кисти. Джу запоздала, осознала, что на нее упала чья-то тень. Удивилась откуда взялись десять пар ног Евнуха в сандалиях перед ее опущенным взглядом. «Разве великий хан еще не проехал?» Сверху донесся женский голос. «Ты!» Джу узнала голос. Она видела его обладательницу сквозь легкую занавеску в повозке на равнине, где две армии стояли друг против друга. Кажется, это было сто лет назад. Холодное неприятное предчувствие окатило ее. Мадам Джан повторила. «Ты, рабыня!» Подскочил Евнух и пнул Джу по лодыжке так, что та охнула. «Ты, ничтожество!» Что ей оставалось? Плохое предчувствие крепло, пока Джу не ощутила, что стоит над пропастью на лезвии ножа. Она подняла голову, но продолжала почтительно смотреть в землю. Возвышавшаяся над ней мадам Джан видела неким царственным силуэтом на фоне рассеянного северного солнца. «Рабыня где-то потеряла руку!» Лучше всего говорить правду с вкраплениями лжи. Джуни, сводя глаз с дороги, забормотала. «Эта недостойная рабыня осмеливается ответить императрице. До того, как стать рабыней, она жила в Нанчане». Императрица в ее неограниченной мудрости, несомненно, известно, какая судьба постигла этот город и жителей, когда Чень Юлян отвоевал его у Джу Юанджана. А, Джу Юан-джан. воскликнула мадам Джан с острым удовлетворением, словно Джу подтвердила догадку, возникшую при виде коленопреклоненной женщины без руки. У мадам Джан нет никаких подозрений на ее счет, поняла Джу. По телу прокатилась такая волна облегчения, что чуть ноги не подкосились. Ну, конечно же. Кто увидит короля в рабе? Мужчину в женщине. Мадам Джан интересовала тень старого соперника только и всего. Та произнесла. «Глупый мальчик». Надо было сдаться мне, когда была такая возможность. Как же его алчность и честолюбие подвели тех, на чьих спинах он выстроил свое королевство. Посмотри на себя, рабыня-калека стоит передо мной на коленях. Король о нас и не думал. Он обрекал нас на страдания ради своих желаний. Руку мне и моего старшего брата, В изумлении она услышала слезы в собственном голосе. На миг она вошла в роль, превратилась в искалеченную, сломленную горем женщину, у которой отнял семью Джу Юан-джан. и его желание, готовое пожертвовать всем, сделать все, лишь бы оно исполнилось. Джу Юань-джан убил его. Я убила его. Я обрекла его на страдания во имя собственных желаний. Раб должен быть невидимым и безгласом, а боль Джу, излившись в мир, сделала ее человеком. К ней резко шагнул Евнух со словами. «Мерзкое ничтожество! Как ты смеешь ныть перед императрицей!» Мадам Джан подняла руку, заставив его умолкнуть. Сверкнули драгоценные насадки на длинных ногтях. «Сколько ты всего чувствуешь!» Она рассматривала Джу с выражением чуточку брезгливого любопытства, как будто страдания заразны. Однако за этим фасадом Джу угадала чувство более острое, интерес, граничащий с голодом. Зависть вдруг поняла Джу. Но какой же человек станет завидовать чужой боли? «Не сомневаюсь, ты мечтала, чтобы Джу Юан-Джан ощутил хотя бы малую долю твоих страданий, — рассуждала мадам Джан. Мечтала о месте, о справедливости, хотя, возможно, между ними нет разницы. Ты не знаешь, что прямо сейчас Джу Юань Джан направляется сюда. Дурная голова ногам покоя не дает. Решил убиться о стены Даду. От этих разговоров про Джу Юань Джана Возникало и реальное чувство раздвоения. Словно находишься в двух местах одновременно. Словно джу искусственно разделили на две ипостаси. Каждая в чем-то более плоская, чем оригинал. Но только так мир может понять ее, определить ей место. Мужчина и женщина, король и рабыня, достойный и недостойная. Мадам Джан отмахнулась от Фрейлины, стоявшей у Паланкина, и, к неприятному удивлению, Джу отдала приказ: Возьмите ее с собой, отмойте и выдайте форму служанки. Легкая улыбка подразумевала, что это не более чем каприз. Но Джута чувствовала, как императрицу тянет к чужой боли. Словно близость к Джу с ее полнокровными чувствами способна вдохнуть чуточку жизни в пустую фарфоровую куклу. Джу ни разу не бывала в птичниках и даже в бытность свою королем не подозревала, что кому-то он может понадобиться. Но, судя по всему, мадам Джан считала свой птичник поводом для гордости. Он представлял собой не ряд клетушек, а скорее закрытый садик, Решетчатая ограда тонкой работы еле-еле просматривалась в вышине над весенними цветущими деревьями. Ухоженные галечные тропинки велись среди густых кустов. Тут было настоящее птичье царство. Птички, крохотные, как чайные пиалки, птицы, вышагивающие на ногах, более длинных, чем у самой джу, птицы с хохолками, птицы с цветистым оперением. Стоили они, наверное, целое состояние. Джу знала только фазанов, вкусные. И голубей, тоже вкусные, но лучше пусть носят сообщения. Но вряд ли эти старательно откормленные голубки хоть раз в жизни доставили письмо. Переливчатые, причудливые, нахохленные, кудлатые. Может, они и летать-то не умеют. Мадам Джан, богато накрашенная и разноряженная так же ярко, как ее птички, стояла у деревянных ящиков с насестами в толпе сереньких прислужниц. «Быстрей, быстрей, бери же ее!» — нетерпеливо говорила мадам Джан служанке. Там морщись сунула руку в один из ящиков. Панически захлопали крылья, девушка отдернула пальцы, и крошечная птица цвета хризантемы Стрелой рванулась на волю. Прислужницы закричали и пригнулись, а мадам Джан завопила. «Коровы!» Джу, подметавшая дорожку неподалеку, вскинула руку, повиной слепому инстинкту. «Только не упусти!» К ней уже спешила императрица. Джу возрелась на птичку. Птичка смотрела на нее в ответ глазками, похожими на перец горошек. Удары сердечка отдавались в ладони, как капли дождя. Джу поймала птичку рефлекторно, так же, как отбивала атакующий клинок. Когда мадам Джан окинула ее оценивающим взглядом, Джу забеспокоилась. Если кто во дворце и способен распознать в ней мужчину, то именно куртизанка, для которой читать язык мужского тела — ремесло. Но мадам Джан лишь сказала — «Как приятно! От сверчка с оторванной лапкой, оказывается, есть толк!» Она улыбнулась одними губами, словно привыкла беречь макияж. «Годится не только птицам на корм, я имею в виду. Ну, теперь расправь ей крыло. Вот так!» Золотые ножнички полоснули по расправленным перьям. «Замечательно!» — пробормотала мадам Джан. На ее фарфоровом личике читалась почти эротическая сосредоточенность. «Вот так. Теперь мы аккуратненькие». Она посадила обескрыленную птичку на палец. Коготки скрижетнули по металлу украшений в попытке удержаться. Крохотный клювик был разинут от ужаса. Мадам Джан ноготком погладила птичку по спине. «Тебе известно, что всех этих птиц мне подарил сам великий хан. У него необычайно утонченный для монголов вкус. Все эти красивые вещицы — знак его высочайшего благоволения», — она добавила, словно бы в раздумьях. «Может подарить вот эту новой наложнице искаре, когда та сюда прибудет?» Говорят, она милая, послушная девушка. «Милая птичка для милой девушки. Да, в самый раз. Будет ей хоть какое-то развлечение. Ведь великий хан такой не заинтересуется». Заметив блеск в глазах Джу, она легко рассмеялась. «Нет, вовсе не потому. Могу заверить, несмотря на свой облик, с женщинами он обращаться умеет, но я бы не сказала, что ему по вкусу милые. Она улыбнулась, как довольная кошка, и поковыляла на своих крохотных лотосовых ножках внутрь, где служанки сноровисто накрывали на двоих круглый столик. «Входи, крошка-сверчок, мне так не хватает толковых служанок, зачем же ими разбрасываться? Великий хан сегодня посетит мои покои». Поможешь горничным нарядить меня так, как ему нравится. Мадам Джан была уже готова и ожидала блестя, как столовый фарфор, когда вскоре после закатного часа петуха в ее покое бесцеремонно влетел главный ханский евнух. Великий Хан идет. Джу и прочие служанки палениц. А мадам Джан встала и грациозно склонилась перед великим ханом, вошедшим в покое в сопровождении одетых в черное телохранителей. Только теперь, увидев Вана Баосяна с близкого расстояния, Джу поняла ремарку мадам Джан насчет его облика. Обычного человека с такой манерой держаться считали бы ничтожеством и презирали. В исполнении Сына Небес, обличенного властью, Это шокировало. Диссонанс был такой глубокий, что у Джу неожиданно пробежал холодок по спине, как в тот раз, когда она впервые увидела кажущуюся двуполость о -Юана. Великий хан не вошел, а впорхнул. Его бледные длиннопалые руки слегка дрожали. Он держался и жестикулировал чисто по-женски, но сложен был по-мужски, хоть и худоват. Джу подумалось, что мужественности Хану не достает от природы, однако он превратил это в спектакль. Ломал комедию, чтобы при дворе никто не воспринимал его всерьез. Все это время он жил среди юаньской знати, вынашивал в сердце убийственные планы и амбиции, далеко превосходящие честолюбие придворных. И никто не верил, что такими качествами может обладать человек подобной внешности и поведения. Никто не заметил его восхождение к власти. Света в комнате явно было недостаточно. Но когда великий хан проходил мимо, на Джу словно упала его тень. Ей вдруг вспомнились флаги над потерявшим блеск городом, уже не голубые, а почти черные. Черный. Цвет правителя, чей мандат, излучает не свет, а тень. Эта тень скользнула краем по сияющей сфере в сердце Джу. Два мандата, схожие и одновременно противоположные, при столкновении запели, как стекло. Великий хан дернулся и, нахмурившись, оглядел покои. В его окружении никто не распознал, какую угрозу он представляет со своим мандатом. Но теперь, стоя на коленях под ханским взглядом, рассеянно скользящим по ряду служанок, Джу подумала. «Тебя никто не заметил, но и ты меня не увидишь». Их разделяло всего несколько шагов. Ближе, возможно, уже никогда не будет. Однако его стеной окружали телохранители, готовые обнажить мечи. Даже если бы Джо украла ножницу у мадам Джан или нож на кухне и спрятала в рукаве, эти несколько шагов обернулись бы тысячей ли. Великий хан сел ужинать с мадам Джан. Все в этом действии было расписано до мелочей, начиная со слуги, пробующего блюда на яд, и заканчивая учтивыми фразами великого хана и кокетливой женской лестью мадам Джан. Интересно, она со всеми своими мужчинами так себя вела. Ее представление было бездушным, словно в нем менялись только актеры. Великому хану, похоже, ее компания тоже не доставляла искреннего удовольствия. Одна видимость они на пару разыгрывали пьесу не для слуг и стражников, просто люди на недостойны внимания, но для самих себя. Джу наблюдала за ними с неким неуютным чувством. Она стольким пожертвовала, столько вынесла ради своей мечты. И вот перед ней два человека, которые сделали то же самое, и их заветные желания исполнились. Более высокого положения нельзя добиться ни мужчине, ни женщине. Джу досмотрела этот спектакль до конца. В их бескровных лицах не читалось ни малейшей уверенности, что все было не зря. Джу стояла среди служанок мадам Джан в глубине переполненного людьми зала Великого Сияния. В отдалении поднималась на помост процессия данников Искаре. С такого расстояния императрица Джан и великий хан Казались куклами на фоне ширмы. Хотя двери были распахнуты в весенний полдень и горело множество фонарей, зал казался погруженным в вечный сумрак. Тени придворных скользили по стенам из украшенным серебром. Тщательно полированные бронзовые зеркала обычно дают четкое отражение. В серебряных же плавали размытые изменчивые силуэты, бледные тусклые. У Джу возникло тревожащее чувство, что это вовсе не стена, а кожа. Размытые же тени не отражение, а отблеск иного места, которое когда-нибудь увидят они все. Мир духов, не людей. В этом зале было что-то неладно. Джу не знала, что увидит, когда наконец попадет сюда. Шагая по дворцовому городу, Она думала, как О-Йоан шел той же дорогой до нее. Она ступала по его призрачным, невидимым следам. И вот он, конец пути. На золотом троне, где восседает Ван Баосян, о заколол прежнего великого хана. Здесь он свершил свою месть. Забрал бесчетное количество жизней, предал того, кого любил, Предал и ранил даже саму Джу, однако добился своего. Все оказалось не зря. Где-то под ногами гостей остались последние следы человека, которого О'Йоанн так ненавидел. Кровь пропитала половицы. Ее оттерли, однако пятно никуда не делось. Слабый, но неуничтожимый отпечаток его личности. Остался здесь, в центре мира. Ей следовало ощутить облегчение. Хотя бы его мука позади. Но в сердце Джу закралось совсем другое чувство. Отнюдь не облегчение. От него вспотели ступни, похолодело в груди. Ледяной сквознячок скользнул по коже. Страх. Необъяснимый страх становился все сильней. Казалось, что в зале затаилось нечто смертельно опасное. Подобное притягивает подобное, но вместо знакомого, чистого, звенящего резонанса возникло настолько чудовищное чувство, что Джу в ужасе отшатнулась. Она еще никогда с таким не сталкивалась. Поеживаясь, Джу скользила взглядом по толпе, но источник страха найти не могла. Процессия данников иссякла. От корёской делегации осталась только одинокая женщина в широкой юбке колоколом и плотной складчатой накидки из той же ткани. Край накидки был наброшен на голову, как шаль. Женщина склонилась перед троном. Голос великого хана слабо разнёсся по залу. «Встаньте, верная нам принцесса!» Девушка из коре поднялась и сбросила плащ. По милости юаньцев правители коре имели больше степной крови, чем полукровка Ван Баосян. Принцесса, которая не отвечала стандартам чисто красоты, на монгольский взгляд оказалась хороша. Одобрительный гул прошел по толпе придворных. Ее черты были самоочарование и невинность. Мягкость взгляда, оттеняла горько-сладкая печаль. Госпожа Ки, разумеется, знала. Великий хан никогда не бывает один. Тогда как? В саду сумерки сомкнулись на Джу и госпожой Ки. Есть одно исключение. Великий хан остается наедине с другим человеком, без телохранителей когда призывает наложницу в свои личные покои на ночь. «Это последний раз», — сказала тогда Джу, вернувшись на корабль в гавани Сондо. «Последний раз, Индзи, обещаю. Но мне понадобится твоя помощь». Джу помнила, как побледнела Ма, услышав подробности плана. Она так долго молчала, что Джу искренне усомнилась в ее ответе. Когда Ма наконец заговорила, в ее голосе звучала незнакомая Джу-опустошенность. «Не проси меня помочь, джу юан У Джу упало сердце. Голову давило так странно, что было трудно думать. Но тут Ма, не дожидаясь реакции, повторила еще тише. «Не проси меня». Джу внезапно поразила ощущение расстояния. Они до боли далеко от того места, с которого начали. Они исходили слишком много дорог. Никакие сердца это не выдержат. В маленькой темной каюте было тесно и пахло морем. Ма всегда смотрела так открыто, что Джу чудилась. Достаточно заглянуть ей в глаза, и сердца сольются воедино. Теперь в этих глазах читались горе и боль. Но и понимание. Ма взяла Джу за руку и переплела пальцы. Какой теплый, знакомый жест. «Я тебе помогу. Только не проси меня, не приказывай, не принуждай». Джу не понимала, в чем разница. Но ее нежная жена сказала с такой сталью в голосе, какой Джу никогда не слышала. «Позволь мне выбрать». Теперь в зале великого сияния уже было поздно что-то менять. Колеса закрутились. «Мне осталось, — с надрывом подумала Джу, — служить свидетелем чужой муки. Она обреклась уйда на страдания и погубила его». Это ранило ее больше, чем она могла себе представить. Но тут другая разновидность страдания и разрушения. Не тело под ударом, а душа, доброта, сострадание, нежность. Самая суть Ма, которую Джу любила превыше всего. Эта женщина приветствует его величество великого хана империи великой Юани сказала Масюин. Единственное, кто мог приблизиться к великому хану и убить его.